И вот дрожащий под множеством ног дощатый перрон Курского вокзала, забитый до отказа теплушки. Мама и папа остаются на перроне, ищут его глазами. Мамин голос звучит весело, чересчур весело. Все будет хорошо, мальчик. Папа кричит, приставив руки к рту. — Пиши, мы будем ждать твоих писем. Поезд уже отходит. Медленно подрагивая, начинает проплывать вагоны, и он, Витя, кричит, в последний раз кричит во весь голос, чтобы папа и мама услышали. Мы скоро вернемся, разобьем врага и вернемся. Он верил своим словам. Тогда многие и верили. Казалось, война ненадолго, совсем ненадолго. Да и как может быть иначе? Враг будет разбит, очень скоро откатится обратно, А мы все как один возвратимся обратно домой И снова будем жить мирно, весело, радостно. Почему-то решительно всем тем, Кто ехал в одной с Корсаковым теплушке, Прошлая довоенная жизнь казалась необыкновенно Удивительно счастливой, благополучной, исполненный смысла и постоянной негаснущей радости. Все говорили, причем говорили бесспорно, искренно. как хорошо, как прекрасно они жили, и сами первые верили своим словам. Потому что и в самом деле, теперь, когда грянуло общее грозное лихолетие, затмившее все прошлые радости и печали, в памяти осталось одно лишь хорошее, одно лишь светлое, и ничем. А теперь он, Витя Корсиков, студент второго курса первого медицинского, славный московский мальчик, любивший футбол, умевший хорошо плавать, бегать на лыжах и лихо танцевать фокстрот на танцплощадке в Сокольниках. Теперь он лежал один-одинешенек в мрачном темном подвале, где пахло гниющей картошкой, осенник, на котором он лежал, нещадно колол вылезающими из мешковины остинками. Казалось, все кончилось давным-давно. Весь мир провалился в тартарары, и только он один, Витя Корсаков, мнивший себя закаленным солдатом, неожиданно раненый, беспомощный, оставался наедине со своими мыслями. А мысли были невеселые. Одна печальнее другой. Кто знает, может быть, ему уже и не суждено выйти отсюда. И так вот закончится его жизнь, та самая единственная, неповторимая, прекрасная его жизнь, которая, как ему думалось, будет бесконечной и самой, что ни на есть счастливой. Тогда на фронте думалось, Нет, меня невозможно ранить, убить, даже просто контузить. Никогда в жизни кого-то другого могут ранить или убить, но не меня. Разве может быть такое, чтобы он, Витя, красивый, умный, способный, исчез навсегда, навеки, и больше уже никогда-никогда не возникнет снова, Не увидит небо, траву, деревья, маминое лицо, прямую магистраль ленинградского шоссе, охотный ряд, мягкие полукружья воробьевых гор. Может ли быть такое? Неужели? Нет, никогда. Так думал Корсаков, но на его была жизнь грубо осязаемое, беспощадное, проходившее в тьме постоянный, казалось нескончаемой. Оставалось одно, то, что нельзя было у него отнять, без чего было бы невозможно прожить хотя бы один только день. Воспоминания. Сам с собой он договорился не вспоминать всего сразу, а напротив, экономить, вспоминать по частям постепенно, чтобы хватило подольше. Закрыв глаза, подложив руки под голову, он представлял себе тот последний предвоенный вечер 21 июня, когда он провожал до дома Верочку Остальцеву. Только-только успел познакомиться с ней на стрелке, и они договаривались прямо с утра отправиться по Москве-реке на речном трамвае, а после на Воробьевы горы — и вечером прошвырнуться куда-нибудь, может быть, в Сокольники или в Парк Горького, а еще бы лучше примехонько в Уран посмотреть новую комедию. У Верочки было милое, впрочем, немудреное личико, простенькие узко вырезанные глаза, простодушные губы. Белокурые волосы она укладывала в полукруглый валик вокруг головы. «Договорились?» — спросил он стоя возле подъезда Верочкиного дома. В ответ она помахала ладошкой, быстренько нырнула в дверь подъезда, а после стала в раскрытом своем окне на третьем этаже, крикнула сверху. «Договорились? Так и будет!»